Глава вторая. Постановка целей. Вторая чашка кофе пошла. Ну сколько можно? Ты сидишь в кафе и ждешь подругу, которая беспощадно опаздывает. Но вот между столиками мелькнула знакомая фигура. Она еще не успела подойти к тебе, а уже начала торопливо. Нет-нет, не оправдываться за опоздание, а рассказывать о своем новом проекте. Сколько страсти в ее глазах! Даже если бы подруга молча смотрела на тебя, ты непременно поняла бы, что она сейчас — это вдохновение в чистом виде. Такому ресурсному состоянию можно только позавидовать. Когда ты заряжен, кажется, что все возможно. Но что это? Мало-помалу подруга вовлекает тебя в диалог, и вот ты уже сама готова лететь на край света. Как у нее это получилось? Ты не заметила, как подруга замотивировала тебя, показав где-то там впереди цель, которая отозвалась в твоем сердце. Я считаю, что в бизнесе без мотивации и цели добиться успеха будет практически нереально. Но также я знаю, что многие по разным причинам не уделяют достаточно внимания целеполаганию. А зря. Человек не может жить без цели, точно так же, как без воздуха, воды, еды. У каждого в жизни есть цель, даже у того, кто все время сидит на диване и смотрит телевизор с бутылочкой пива. Просто его цель вряд ли будет нам понятна. Состарится все на том же диване с близким другом, циррозом печени, так себе перспективка. Что такое цель? Люди часто путают такие понятия, как цель, мечта и желание. Возможно, это связано с тем, что в каждой отрасли науки есть свое определение термина «цель». Мечта — это абстрактный образ, наше воображение. Он ни к чему не обязывает мечтателя. Как гласит народная мудрость, помечтали и хватит. Мечты эфемерны, часто нереалистичны, порой излишне амбициозны и мало чего общего имеют с реальностью. Желание — это более сильный посыл, внутреннее стремление к осуществлению чего-либо — это ваше «хочу». Если мечта превращается в «желание», Туман иллюзий рассеивается, и образ в вашей голове проясняется, становится более понятным. Но заставит ли простое желание вас не спать по ночам, уверенности нет. А реально заставит вас двигаться только цель. Цель — это четкое видение конечного результата. Это мечта, подкрепленная усилиями для ее достижения и ограниченная конкретными сроками. Мечты, желания и цели могут быть тесно связаны, зависеть друг от друга, но это все-таки разные понятия. Самая главная проблема людей состоит в том, что наличие цели – еще не все, что нужно, чтобы добиться успеха. Важно грамотно сформулировать свою цель, это позволит ей работать на вас. Переоценить этот момент невозможно. Так или иначе, весь процесс работы и итог жизни любого человека зависят от того, как прошел этап постановки целей. Если вы правильно определили и поставили цель, она программирует мозг на успех. Вы не замечали, что успешные люди часто говорят о проведении, шестом чувстве, интуитивном выборе правильного решения? Когда вы стремитесь к цели, то задействуете глубокие иррациональные механизмы. Если довериться им, можно попасть. Тогда судьба будто бы сама будет подсказывать вам нужные варианты, предопределять ваш выбор, сводить с нужными людьми. Со стороны будет казаться, что это все чистая случайность. Но на самом деле это не совсем так. Постановка цели как бы автоматически направляет жизнь по правильному пути. Отсутствие цели или неграмотная ее формулировка грозят тем, что вы не сможете сориентироваться в пространстве и будете дрейфовать в океане жизни и менять направление под чужим давлением. Роберт Энтони сказал, «Если у вас нет цели, вам придется работать на того, у кого она есть». Эти слова как нельзя лучше отражают ситуацию. И речь здесь не только о бизнесе. Все сферы жизни подчиняются этому закону. Если вы не стремитесь к чему-то конкретному, значит, становитесь инструментом в руках другого человека. Уверена, я вас убедила в том, что без цели мы далеко не уедем. Теперь я готова помочь грамотно сформулировать ее для вас. Как правильно ставить цели? Прежде чем приступить непосредственно к проработке цели, нужно задать себе пять вопросов. Первый. Кем я хочу быть? Второй. что я хочу делать? Третий, что я хочу иметь? Какую свою мечту я исполню? Четвертый, что произойдет, когда я ее исполню? Пятый, доставит ли мне достижение данной цели удовольствие? Ответьте на эти вопросы в письменном виде. Возможно, вы сделаете это коротко и емко, но я советую расписать подробности. Так вы сможете уловить правильный настрой, отчетливее увидеть свою цель и путь к ней. Пошел второй год, как Даша сидит в декрете. Она настолько устала от постоянного дня сурка, что сама начала саботировать режим детей. Пропускала прогулки, устраивала активные игры после обеда и шумела на кухне во время дневного сна. Единственным спасением для Даши были социальные сети. В телефоне она проводила все свободное время, находила новые знания и достойных собеседников. Даша восхищалась теми, кто может монетизировать время, проведенное в социальных сетях. «Я не умею печь, шить и мастерить изделия ручной работы. Наверное, мне остается только молча восхищаться плодами труда других людей», — думала она. «Но случайно». Благодаря грамотно организованной таргетинговой рекламе, разумеется, Даша узнала о профессии таргетолога. «Точно, я хочу быть таргетологом», — подумала она. «Я мечтаю работать удаленно, общаться с яркими талантливыми людьми и каждый день любоваться красотой. Я хочу применить в дело свой математический склад ума и обратить на пользу педантизм, что дан мне от природы. Я хочу помогать людям искать и находить». Если я буду усердно работать, то очень скоро смогу закрыть кредит на машину, а там и на отпуск накопить получится. Отвезу дочку на море и сама отдохну. Это будет просто потрясающе. Представляю, как мы здорово проведем время вместе и сколько шикарных фото сделаем. Подружки от зависти с ума сойдут, а я буду наслаждаться послевкусием своих успехов. Как вы понимаете, профессия таргетолога идеально подходит Даше. Она продолжала мечтать, и все радужнее были картинки в ее подсознании. Но чтобы от этих воздушных мечтаний реально начать движение к реализации, нужно правильно поставить цель. Решено. Нужно начинать работу. Правильно поставленная цель без труда пройдет проверку по пяти критериям. Цель должна быть сформулирована в позитивном ключе. Плохо. Не хочу выходить из декрета и возвращаться в офис. Не хочу жить на съемной квартире. Не хочу опять провести все лето, копаясь в огороде. Отставить нытье и жалобы на тяжелую жизнь. Смотрите не на настоящее, которое вас чем-то не устраивает, а на будущее, в котором, если вы приложите усилия, все будет прекрасно. Хорошо. Хочу обрести финансовую независимость и работать на фрилансе. Хочу заехать в свою квартиру. Хочу отправиться на море. В настоящем времени. Не «у меня будет» в будущем, и не «что бы у меня было» в прошедшем. Я не просто так говорю о механизмах, которые мы запускаем внутри себя, когда правильно ставим цели. Дайте мозгу понять, что нечто очень желанное у вас уже есть. Погрузитесь в это состояние, и он сделает все, чтобы так и случилось в реальности. Конкретно. Если ваша цель связана с деньгами, пропишите конкретную сумму, ограничьте срок, в течение которого планируете получить желаемое. В случае, когда ваша цель не деньги, а отпуск, машина, квартира или другая значимая покупка, конкретизируйте и ее. Пока цель не будет сформулирована конкретно, вы не сможете определить, достигнута она или нет. Стабильное финансовое положение, например, величина относительная – А вам нужно сделать так, чтобы ваш ориентир был стабилен в разных обстоятельствах. Сбалансированный, достижимый, но и достаточно сложный. Знакома ли вам щемящая грудь чувство неуверенности в себе? Вы боитесь мыслить амбициозно, ведь в случае провала можно глубоко разочароваться в себе. Лучше плавать мелко, но уверенно, чем заплыть далеко в океан и потеряться там. Это самообман. Вредная установка, которая не дает вам показать себя. Именно эти ограничения не позволяют вам сегодня иметь желаемый уровень дохода и жизни. Отбросьте их и смело взгляните в глаза своим желаниям. Маленькие цели не зажигают. Заработав на тысячу рублей больше, чем сейчас, вы вряд ли получите истинное удовлетворение. Легкие победы не заставляют ваш мозг трудиться. Однако, помимо этого, есть и другая крайность. Велик соблазн поставить себе небольшую цель, ту, до которой легко дотянуться. Но такое целеполагание не принесет вам развития, ведь мы трудимся не только для результата, но и ради процесса. Цель должна побуждать вас к развитию, заставлять прикладывать усилия. Рассчитанной только на свои силы. Это условие обезопасит вас от такого соблазнительного перекладывания вины. За достижение своей цели должны отвечать только вы. Другие люди могут помочь вам, но они не должны становиться причиной вашего поражения. Еще один совет. Напишите свою цель на бумаге от руки и оставьте на видном месте, чтобы вспомнить, мотивировать себя и вдохновляться. Даша дрожащими пальцами сжимала простой карандаш у самого основания. Ей казалось, что это чья-то чужая рука выводит на бумаге угловатые каракули. Она отложила карандаш и посмотрела на неровную строку. На листе значилось «Я заработала шестьдесят тысяч рублей в марте и купила путевку в Турцию для себя и сына». Пути назад нет. Бумага запечатлела немое обещание перед самой собой, которое непременно нужно выполнить. Цель поставлена, пора действовать.